12 июля 1996 года. Северный Афганистан. Укрепленная база Point Zero. Град 21. Песок. Песок в Афганистане больше, чем песок. Песок – это настоящее проклятие. Песок в Афганистане особенный, мелкий, мерзкий, проникающий в каждую проклятую щель. На жаре человек потеет. Песок этот липнет к нему, промокающий от пута одежды, и вместе с солью превращается в наждак, стирающий до мяса. А песчаная буря. Сплошная бура, стена до неба. Видимость метр, не больше. В песчаной буре задыхаются люди, верблюды, ослы. В одном мгновении забивается песком фильтр техники. Когда идет песчаная буря, Остается только одно — искать себе укрытие и молиться Аллаху о спасении. Долина. Долина, занесенная песком от прошедшей здесь песчаной бури. Мертвый, словно выжженный пейзаж, чахлая растительность, острые грани камней, выпирающие из-под бурова, покрывающего всю долину одеяла. Кажется, здесь нет и не может быть ничего живого. И если кто-то подумает так, Он жестоко ошибется. Ошибется последний раз в жизни. Внезапно бурое одеяло около одного из чахлых скрученных кустов зашевелилось. Человек, одетый, в странный, словно засыпанный пылью камуфляж, серо-бурым от пыли лицом, первым делом озабоченно посмотрел на дозиметр. Не норма, конечно, но можно существовать. Потом на часы, потом на истекающее зноем небо. Солнце уже садилось за горы, но здесь все еще было очень-очень жарко. Пора. Человек щелкнул пальцем по закрепленному на горле ларингофону, привлекая внимание остальных. Начать движение. Песок в долине зашевелился один за другим, словно духи пустыни. Из-под его покрывала появлялись такие же, как он, люди в таком же камуфляже. Шестнадцать человек. Нас немного и не мало. Нас шестнадцать человек. Все в одежде для спецназа, Ладно скроенной навек. Это поется про них. Песню любят исполнять за столом причастные. Те, кто побывал. Кто прошел сквозь все это. Кто, как реликвию, хранит черный берет, На котором тусклым старинным серебром Отливают простая эмблема череп и кости. Те, кто со смертью на «ты». ГРАД-21 Группа активных действий 21 Их единственное название Они не состоят в обычном армейском штате И подчиняются только Заместителю начальника ГРУ ГШ Начальнику штаба командования Специальных операций Разведывательно-диверсионная группа Специального назначения Предназначенная для подрывных действий В глубоком тылу противника Особая специализация Активные действия в пустынной И горно-пустынной местности Эти люди умеют выживать в пустыне С одной фляжкой воды на день Эти люди умеют искать И находить воду там, где ее никогда и не было Эти люди умеют пережидать Дневной зной, зарывшийся в песок Как змей и ящерицы Эти люди умеют возникать из песка Подобно привидениям Один неосторожный шаг — и тебя уже нет. Но на сей раз их было семнадцать. 17. 17-м был майор Тихонов, старший инструктор Южного учебного центра войск специального назначения. Он прошел специальную подготовку и тоже несколько лет обучал курсантов центра действиям в пустынной местности. Только поэтому командир град 21 майор Багауддинов, чудом выживший в мясорубке под Искандеруном, и, перешедший потом в спецназу, разрешил Тихонову уйти с ними. Правила здесь были предельно жесткие, даже жестокие. Крепость Цепи определяется крепостью самого слабого его звена. Не можешь идти в пустыню, не можешь делать, что и мы. Сиди при штабе и жди результата. Или учись. Еще Тихонов шел потому, что он знал членов пропавшей учебной группы в лицо. Впереди, в нескольких километрах южнее, лежала укрепленная база Зеро. База Зеро была для русской разведки загадкой, хотя располагалась ранее так далеко от границы. По крайней мере, самые мощные системы залпового огня ее хоть с трудом, но доставали. Официально она числилась предприятием по добыче компании Anglo-American, но никто уже давно и не верил ни в какие официальные версии. Слишком большой объем работ был проделан в этой небольшой долине, слишком удобно там все получилось. Взлетно-посадочная полоса для легких самолетов и вертолетов. Дорога 15 километров горной тропы, охраняется подвижными постами, ежедневно проверяется беспилотными летательными аппаратами. Эта горная тропа хороша тем, что там столько засад. Несколько мелких групп могут обороняться от мотострелкового полка. Какие-то строения, в основном подземные. Несколько лет назад русской разведке удалось получить материалы британских парламентских слушаний по проекту бюджета на следующий год, в том числе и по проекту военного бюджета. В отличие от бюджета разведывательной службы, который плох тем, что делится между бюджетами десятков ведомств, Армейский бюджет вполне можно заполучить. Конечно, сметы и расшифровки являются совершенно секретными, но общая сумма средств, выделенная на объект ЗРО, привела русских аналитиков в уныние. Получалось, что на эти деньги можно добуриться до обратной стороны земли, если возникнет потребность в этом. Возникло подозрение что там строится замаскированная ракетная база для размещения на ней баллистических ракет с ядерными боеголовками. И вот сейчас именно туда и выдвигалась группа ГРАД-21. Задачи — проведение активной силовой разведки объекта, освобождение попавшей в беду учебной группы по возможности захват экспериментального заряда, который с вероятностью процентов в 80 все еще находится на базе. И уничтожение базы путем наведения на нее звена стратегических бомбардировщиков. Терпеть рядом со своими границами возможную ракетную базу, особенно после того, как британцы нанесли ядерный удар по району, находящемуся совсем рядом с границей, русское правительство было не намерено Хамские действия требовали адекватного ответа. И поэтому они шли к базе. Четыре группы по четыре человека, а в одной пять. Призраки, пустыни, миражи. Насмерть уставшие люди, которые не намерены были отступать. Победа или смерть — девиз специальных войск. Камни. Багаудинов не опасался, что здесь выставлены какие-то технические средства охраны. Не та поверхность, чтобы их размещать. Здесь змеи, сколопендры, да много другой мерзости. И еще песчаные бури. Датчики просто засыплят песком, а операторы будут сходить с ума от постоянных ложных сработок. На этом рубеже средствами охраны были только беспилотники, патрульные вертолеты и мобильные патрули. Но и опытный, настороженный глаз может быть опасен. Лучшего охранного средства, чем вооруженный, подготовленный и находящийся на стороже человек еще никто не придумал. Майор поднял сжатую руку в кулак, и все замерли, как статуи, в накрытом переной тумана парке. Растопырил пальцы, и все исчезли, закрывшись своими накидками и слившись с местностью. Была группа A, нет группы. Но указательный большой палец в кольцо, выброшенный знаком V, два пальца, и двое поползли вперед к майору. На условно жестово символьном языке это означает «два снайпера ко мне». Майор, сам припавший к земле, посмотрел на подпошли к нему снайперов, потом показал пальцем на ухо слушать и прижал палец к губам. Тихо! Все трое, скользя по камням, как змеи, которых в этих местах немало, двинулись вперед. Вот оно! Долгая караульная служба без серьезных происшествий расхолаживает солдат и они начинают относиться к правилам несения этой службы спустя рукава. Рано или поздно подобное приводит к трагедии. Вот и здесь две патрульные группы по четыре человека в каждой, плюс собака, встретились на узком серпантине, покинули машины и начали разговаривать непонятно о чем. При этом на пулеметах никого не осталось, дозоры не выставлены, Все смотрят друг на друга, и никто на окрестности. Две собаки на поводках, большие немецкие овчарки, но при такой жаре и пыли они нормально работать не могут. В общем и целом, мишени. Майор примерно прикинул. До точки примерно шесть километров. Их надо как-то преодолеть. Гораздо проще сделать это на машине, чем идти пешком. В любой момент можно нарваться на патруль попасть в поле зрения беспилотника или того хуже, патрульного вертолета, наткнуться на минное поле, да все, что угодно может произойти. И тогда выполнение боевой задачи будет сорвано, А тут на трофейной машине прокатиться с ветерком несколько километров по трассе. Красота! Багаудинов смотрелся в патрульник, не сильно похожи на британцев, хотя говорят по-английски. Североамериканский цифровой камфляж, у каждого черный арамидный шлем, похожий на хоккейный, и монокуляр ночного видения. Оружие не британское и не североамериканское. Валлонские FN FN под легкий североамериканский патрон с подстольными гранатометами. У двоих на витовках глушитель и оптический прицел. Получается снайпер патруля. Автомашины, североамериканские хаммеры, пустынном камуфляже на дверях эмблемы Anglo-American добывающей компании. Либо и в самом деле частники, либо умело под них маскируются. Каждый хаммер вооружен до зубов. Два пулемета на откидных турелях у задних дверей и по одному крупнокалиберному на поворотном круге вверху с возможностью ведения огня на 360 градусов. В любую сторону. Убрать, обойти. Разве данные по периодичности смены караулов? Насколько они точны? Есть ли какие-то условные сигналы? Вертолеты. Майор вовремя успел накрыться накидкой, оставил для наблюдения щель. Левее, прямо над руслом горной реки, над которой нависала ведущая на базу тропа, своеобразный этажер, к один над другим шли три вертолета. Маленькие, малошумные, почти незащищенные МД-530 Defender черного цвета. Против настоящего штурмового вертолета, такого как М-40, это стрекоза не продержится и минуты. А вот против пешей разведгруппы, или против группы противника на машинах, такие вот птички смертельно опасны. Когда вертолеты летели мимо, майор даже дышать перестал, но все обошлось. Вертолеты удалились. Кто-то из патрульных лениво махнул им рукой. Ну что ж, по крайней мере, на один волнующий майора вопрос ответ получен. Никакого условного сигнала для опознания свой-чужой с вертолетами нет. Убрать или обойти? Убрать или обойти? И решение надо принимать быстро. Патрули могут разъехаться в любой момент. Решившись... Майор соскользнул к затаившимся чуть ниже снайпера. Восемь одними губами произнес он две собаки вооружены. Делать тихо, лучше в голову. Форма пригодится. Оба снайпера синхронно кивнули. Потом взяв на изготовку свое оружие, автоматы, волк, в варианте с оптическим прицелом, глушителем и под патрон 945 поползли наверх. Дальнейшее было делом техники. Снайперская атака обычно срывается, когда противник обнаруживает выходящего на позицию снайпера, или когда снайпер неправильно выбирает позицию. Если же снайпер грамотно вышел на позицию и успел прицелиться, у цели шансов выжить практически нет. Оба снайпера учились по одним и тем же методикам, и им не надо было договариваться об очередности поражения целей. Первыми упали на дорогу те двое, что стояли на отшибе. Услышав звук падения, оглянулся один из основной группы и умер через мгновение. Его мозги, выбитые из черепа пулей, брызнули на остальных. Второй снайпер в это время застрелил того, кто стоял ближе к машинам. Но он был самым опасным, потому что мог добежать до машины, а там пулемет. Собаки в этот момент разобрались, что происходит. Одна рванулась с поводка, а вторая, привязанная бросилась на горный склон, понюху и слуху, поняв, откуда стреляют. Затем легли еще двое, одного отбросило на самый край дороги, и он выпустил из рук поводок. Еще одна овчарка рванулась вперед, последними. Вот они-то могли кое-что сделать. Просто надо было выхватывать пистолет, а не пытаться сорвать с плеча винтовку, путаясь в ремне. Умерли те, кто уже понял, что происходит но они не успели сделать ни единого выстрела и умерли, как все остальные. Овчарка, бросившаяся на противника первой, сорвалась со склона и, жутко рыча, скалившись, полетела вниз. Первый снайпер убил ее двумя выстрелами, в брюхо и грудь. На последнюю овчарку пришлось из-за расхода четыре патрона. Она показала себя более сложной целью, чем человек, но все равно умерла. Чисто... Полголоса проговорил один из снайперов. Чисто подтвердил и второй. Богаудинов махнул рукой, и долина снова ожила. Один за другим бойцы спецгруппы спускаются вниз, на дорогу, всего лишь метров пятнадцать. Но на этих пятнадцати метрах можно запросто свернуть себе шею, если не знать, как это делается. Наверху закрепили два троса, и основная группа спустилась по тросам быстро и бесшумно. Заняла позиции, ощетенившись стволами. Всем маскарад! Трофеи в машины, тела в воду. Журчит, шумит река, Жидкое, бурлящее, сверкающее под солнцем серебро, Пробивает себе путь в угрюмых отрогах скал. Сколько крови и беды видела эта река, Тысячелетиями текущая по этой земле! Сколько крови приняла, растворила в своей холодной воде, Война, как и река, здесь не имеет конца. Машины мерно урчат хорошо отрегулированными моторами. Отлично даже для цивилизованных стран бетонная трасса. Стелятся под капоты, идущих друг за другом внедорожников. В одной восемь человек, в другой девять. Места мало, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти. На группу теперь шесть пулеметов. Из них два крупнокалиберных, а четыре можно снять турелей. И использовать по надобности Это обычные пехотные Тоже Воллонские ФН-Маг Последние модификации Для спецназовцев Которые с трудом помнят Когда последний раз промахивались Такое вооружение великое дело Внимание Воздушные цели единицы Идут левее Не целиться Не реагировать Багаудинов командует негромко Не пользоваться связью В том, что все частоты в этом районе прослушиваются, он уверен. А, возможно, на вертолете есть техника, позволяющая прослушивать разговоры едущих в машине. Мы едем по своим делам. Один вертолет идет выше, второй на уровне трассы. Искоса Багаудинов их рассматривает. Завидует. В русской армии таких нет. Есть воробьи. Легкие, разведывательные но только с оборонительным вооружением. Есть сикорские, большие и средние, с броней, ощетинившиеся пулеметами, а вот таких вот маленьких, вертких, с двумя пулеметами или автоматическими гранатометами на подвеске и несколькими снарядами Нурс, нет. Нет и таких, что позволяют перевести шесть бойцов на внешних сиденьях, установленных по бортам. Считается, что такие вертолеты уязвимы. Их моментально собьют, а перевозить бойцов, если у них ноги в воздухе болтаются без прикрытия броней, это вообще не дело. Может, в большой войне, где действует фронтовая ПВО, так и есть. А вот в противопартизанских операциях для действий спецназа таким машинкам цены нет. Они ведь могут лететь по улицам, прикрываясь зданиями. Это скальпель, а не нож, и тем более не молоток. Его тоже надо уметь применять. Один вертолет так и проскакивает. Второй на мгновение зависает. Кажется, что снова придется стрелять. Но нет. Проходит мимо и он. Проскочили. За поворотом в полголоса подсказывает водитель. Приготовились. В отряде нет ни чинов, ни званий, ни уставного обращения. Даже по именам стараются друг друга не называть. Только порядковые номера. И вообще... Много говорить не принято. Меньше говорить, больше делать. Чисто никого. Это большая удача. Приготовиться к десантной группе. Со спутниками слежения все стало намного проще. Это раньше ломились на пролом или изучали аэрофотосъемку. А противник тоже не дурак. И если самолет пролетел, значит, жди гостей, непрошенных. А сейчас летит тебе в безвоздушном пространстве спутник, никому не мешает, и сверху все видит. Так и обнаружили, что в одном месте на горной реке устроили своего рода мини-порт. С зодиаками надувными личный состав перевозят, и грузы по возможности и реку тоже патрулируют. Вот с этого и решено было начать. Пятидесятиметровый метровый обрыв, совершенно голый. Дорога в этом месте порой висит над пропастью, опираясь на огромные сваи. Трудно даже представить, сколько сил и труда сюда вложено. Полотно дороги здесь одновременно является крышей для мини-порта на реке. Один из спецназовцев На мгновение перегибаются через толстые стальные трубы ограждения и тотчас отшатываются обратно. Девять человек. Двое у моторок, еще двое левее, с затюками. Двое справа у одного станковый пулемет. Там мешки с песком. Еще один по центру, похожий офицер. Двое разговаривают с самого лаза. Самое опасное. Пятый как? Высота. Пятьдесят. Пятый. Один из немногих у спецназа питерцев только улыбается. Я из крана в порту прыгал. Хорошо, ты идешь первым. Шестой готовность вместе с твоей группой. Работаешь тихо. Есть. Четыре человека подбежали к перилам моста. пятому помогали надевать парашютную систему. Приготовились. В спецназе есть много чего такого, за что в обычной армии снимут три шкуры. Спецназ первым опробует новое оружие, дает отзывы на новые тактические приемы ведения боя мелкими подразделениями. В спецназе оружие и снаряжение закупаются нецентрализованно. Командиру каждой группы выделяются деньги, и он может, в пределах разумного, конечно, Оружие нештатного калибра тебе никто не позволит самостоятельно подбирать и закупать оружие и снаряжение. Спецназ не мордуют проверками, в то время как желающих проверить армию всегда в избытке. Поэтому в спецназе можно много чего такого, чего в армии и хотелось бы, но... Возьмем бейс-джампинг. Прыжки созданий, зданий, мостов портовых кранов с использованием парашютов специальной конструкции. В гражданке за это задерживает полиция, а суд приговаривает к тому или иному наказанию. Это хулиганство. Среди тех, кто по утрам шоркат метлой по улицам с крестом мелом на спине и под присмотром полицейского исправника, есть и бейс джампер А для спецназа порой Быстро и бесшумно достать бойца вниз, прыгнув с 30-50 метров, не используя трос, бывает просто необходимо. Раз необходимо, офицеры, отвечающие за призыв, нашли среди призывников нескольких с опытом бейс-джамперов и направили их в распоряжение командования спецназа. А командование спецназа предложило им заняться тем же, чем и на гражданке. Только за риск здесь не наказывают, а наоборот награждают и поощряют. Задача – разработать оборудование и отработать методику бейс-прыжков в горной местности, в урбанизированной местности с зависшего вертолета, с летящего вертолета. Проверить возможность ведения огня в прыжке с бейс-парашютом. Проверить возможность прыжка с переходом в планирующий полет, пусть даже и короткий, разработать методику обучения и внедрить. Сказано, сделано. Теперь у спецназа было и оборудование, и подготовленные специалисты для подобного рода прыжков. Четверо, вооруженные автоматами с глушителями встали у самого ограждения. Пятый, опасно балансируя, встал на самом краю, держа в одной руке пистолет, с лазерным прицелом и глушителем, во вторую медузу, вытяжной парашют. — Пошли! Один из охранников форта еще успел поднять голову и увидел стремительно летящую на него. Ему показалось, что это большая летучая мышь. Потом пуля попала ему в лоб, и больше ему уже ничего не казалось. Приземлившись на ноги, пятый упал на бок. И из устойчивого положения снялась пистолет пистолета двоих охранников, десятого и одиннадцатого, стоящих у входа в пещеру. Никаким другим способом уничтожить их было нельзя. Еще секунда, и увидев своих мертвых коллег, они подняли бы тревогу. Они ее уже почти подняли. В руках у них были автоматы. Увидев непонятно как очутившегося в зоне обстрела человека, они вскинули их, но опоздали. Одним движением сбросил с плеч рамки парашюта. Пятый металлся вперед, ко входу в подземный комплекс, готовясь стрелять. Если там на входе будет кто-то еще. Но там никого не было. Через несколько секунд полетел вниз трос. Никаких команд, чисто голосом или по рации. Если внизу не стреляют, значит чисто. Третья и четвертая группа вниз. Задача зачистить комплекс обнаружить место хранения груза, работаем тихо. Один за другим спецназовцы спускались вниз по тросу, скользя в неизвестность. Их было всего восемь человек, противника тысяча как минимум. Они даже не знали, где находится груз, который нужно забрать. Они не знали всех ловушек охранной системы комплекса. Штурмовать его такими силами было безумием. Но русский спецназ сделал и не такое. По машинам пулеметы снять, приготовиться к прорыву на территорию базы. Какая лялька. Щиры хохол, на извазанном пылью и камуфляжем, лице которого воисто торчали раскошенные запорожские усы, сунулся в багажный тек Хаммера и вытащил из него какую-то трубу со сложным прицельным комплексом. Какая лялька. Никому не отдам. Комендир молча подошел к машине, посмотрел, и в самом деле на совесть экипировались, кто им только все здесь оплачивал. Машины, пулеметы, ночная оптика у каждого, вертолеты и теперь еще и это. Javelin NG, New Generation. Первый в мире противотанковый ракетный комплекс, стреляющий по принципу «выстрелил, забыл». Способный работать, не только по танкам, но и по зависшим или медленно летящим вертолетам. И таких вот комплексов в каждой машине было по два. Видимо, всерьез готовились к приходу русских. Ну вот русские и пришли. А еще там лежало несколько одноразовых, но очень мощных реактивных гранат с кумулятивными, термобарическими и осколочными боевыми частями. Неплохо, по машинам... Подполковник ругит, осмотревшись по сторонам, толкнул тяжелую дверь и прошел во второй блок. С удовлетворением отметил, что даже без команды его ребята выставили у двери пост. Это, кстати, потому что все больше и больше подполковник убеждался, что он и его люди попали в ловушку. Проклятые британцы, Сукины дети! Подполковник поднял левую руку и чертил указательным пальцем в воздухе круг. «Сбор командного состава». То, что он не сказал это словами, свидетельствовало об одном, обстановка и в самом деле напряженная. «Фрост!» — нарочито громким голосом окликнул он. «Ты бы спел нам что-нибудь? Доставай гитару, она у тебя с собой? Да, сэр. Ну вот и спой». Они собрались в самом углу, рядом с горланищем какую-то веселую песенку Фростом. «Ки!» Вермеер, Джонстон, Полянский. Все. Значит так. Стараясь говорить как можно тише, начал подполковник. Похоже, британцы не собираются выпускать нас отсюда. По крайней мере, заряд они нам точно не отдадут. Мы в ловушке, джентльмены. Сэр, британцы же... ки. Британцы наши враги. Веско произнес подполковник. По крайней мере... Начиная с настоящего момента, приказываю воспринимать их именно так. Они присвоили нашу собственность и не собираются ее нам отдавать. На выходе из отсека находятся несколько кузенов. У них есть пулемет, я сам видел. Они там трутся с самого начала всей этой говнотерки. Скорее всего, у них приказ в случае поступления команды запереть нас огнем, в отсеке до подхода основных, расквартированных на базе сил. А потом уничтожить. Они нас уничтожат, и весь этот бред про кузенов даже не вспомнят. Всем все ясно? Да, сэр. Вот так вот. И говорите тише. Слушай предложение. Снять их? Как? Снайпер? Снайпер? Их там сколько? Я видел шестерых. Снайпер успеет снять одного, максимум двоих. Остальные откроют огонь. Валить нужно с гарантией. Граната. Сбежится вся база. Надо тихо. Тогда надо придумать, как нам выйти, чтобы нас было сразу несколько, и при этом, чтобы и по нам не открыли огонь. Под пьяных или драку затеять. Дожидаемся темноты. Потом имитируем пьяных, подбираемся ближе. Дальше по обстановке. Цель — захватить груз и прорываться к вертушкам. Придется работать двумя группами, иначе никак. Восемь человек, два экипажа, спецкоманда первым делом зачистили площадку. Спрятали тела, разбросанные на площадке оружия. Заминировали две лодки на всякий случай. Затем, ощетинившись оружием, двинулись вглубь пещерного комплекса. Примерно через 15 минут они достигли второго уровня, сняв по пути четверых, всех удалось уделать без шума. На втором уровне был выход на полевой аэродром, устроенный у подножия горы. Вертодром находился намного выше, у самой вершины. Двое бойцов отделились от группы Бесшумно скользнули в опустившиеся сумерки. Остальные пошли дальше. Началась смена караулов. Шестой и восьмой, медленно двигаясь по сантиметру в час, ползли к бетонке ВПП, на которой в ряд стояли четыре грузы прямоугольный Боинга. Вертолеты большие. Места на обычной вертолетной площадке в глубине комплекса не было. Их посадили на взлетно-посадочную полосу, заблокировав ее. Около вертолетов выставлена охрана, но не слишком-то серьезная. Всего лишь шесть бойцов, стоящих, к тому же, не парами, а поодиночке. В тьме, павшей на землю совсем недавно, увидеть что-либо сложно. Могли выручить приборы ночного видения. Они имелись у каждого охранника. Но русские спецназовцы узнали, что уже после получаса их использование сильно устают в глаза. Поэтому бойцы были невидимками одушевленными кусками пустоты, неотвратимо приближавшимися к своим целям. Шестой был чеченцем, из горных тейпов, поэтому вместо нормального ножа он всегда таскал с собой старинный кинжал, доставшийся ему еще от прадеда. Восьмой был татарином, родившимся в Казани, и тоже мусульманином. Иногда они спорили между собой относительно того, как следует трактовать тот или иной отрывок из Корана. Но сейчас все это не значило ровным счетом ничего. Имело значение только то, что они умели пилотировать Боинги эту грузню, раздувшуюся в стороны корову, ощетинившуюся пулеметами. Эти коровы, их шанс быстро убраться отсюда, когда все будет кончено, по земле и мути не дадут, и еще они умели убивать и убивать тихо. Больше ничего на этом свете. Не имело значения. Восьмой дождался, пока двое охранников поравняются и поднял автомат. Два выстрела с расстояния меньше десяти метров и затянутые в серую пустынную форму фигуры падают на бетон, окропляя ее кажущейся черной кровью. Минус два. Шестой бросился на охранника из темноты, подкравшись к нему буквально к самым ногам. Тут даже не понял, что произошло. Темнота за спиной вдруг встала на дыбы, сильная рука зажала рот, холодная сталь ножа ужалила, добравшись до печени. Шестой был мастером ножевого боя, как и многие чеченцы, и предпочитал именно это оружие. Им он умел убивать сотни разных способов, но всегда бесшумно и неотвратимо. Убив, Шестой столкнул дело охранника с полосы, запомнил, где оно лежит, на всякий случай. В этот момент восьмой ликвидировал еще одного. Охранник ничего не слышал и очень удивился, когда перед ним выросла кошмарная, даже не похожая на человека фигура, целящаяся в него из странного с толстым стволом оружия. Единственное, что он мог сделать, это крикнуть, поднять тревогу, но вместо этого он попытался выхватить пистолет и упал на бетон с разорванной пулями грудью. «Ник, Ник, что там у тебя?» Восьмой пал на бетон, нагляделся и короткой очередью перебил обе ноги еще одному охраннику. Это было рискованно, очень рискованно. Несмотря на болевой шок, охранник мог закричать. Но удача сопутствует тому, кто рискует. Охранник упал на бетон, как подкошенный, и получил еще несколько пуль, утихомиривших его навсегда. В этот же момент последний из оставшихся В живых охранник хрипя сел на бетон со старинным горстким кинжалом, пробившим ему горло. Вынранувшая из темноты фигура выдернула из раны нож и добила охранника несколькими ударами. Восьмой бросился к крайнему вертолету. Шестой уже ждал его там, залег у пилойской кабины, приготовив оружие. Минус два, минус четыре. Итого шесть. Чисто. Делая вертолет, я заминирую остальные и уберу тела. Аллах с нами. Один вертолет не трогай, ближний к нам. Аллах с нами. Шестой проник вертолет через люк пилотской кабины, хотя сделать это было сложно, пришлось стать чуть ли не акробатом. Дело в том, что этот люк был предназначен для стрельбы из М-134 Миниган. Турель с установленным на ней пулеметом мешала залезть в вертолет. Этот Боинг Был изготовлен в варианте MH-47G, и на нем находились аж четыре мини по два с каждого борта. Распластавшись на полу, шестой огляделся тихо. Пустой десантный отсек. Свет со стороны базы просачивался в окна пилотской кабины, а так в машине полумрак. Все пулеметы на местах, рядом большие короба с патронами, подключить электропитание и... «Но нельзя. И даже проверить вертолет как следует с запуском двигателя тоже нельзя. Это сразу привлечет внимание. Но кое-что сделать можно. Стараясь не светиться в остеклении пилотской кабины. Шестой на короткое время подключил электропитание, убедился, что вертолет исправен, и без проблем запустить двигатель возможно. Восьмого он не ждал». Знал, что тот затаился в темноте около ВПП. В работу включится только на отходе. Вертолет МД-530 «Дефендер» завис над излученной реки, едва помещая со своим размахом лопастей в, в ущелье. Второй завис намного выше, прикрывая первый. Внимание патрульной группы привлекло нечто, застрявшее на излучении реки. Течение здесь было такое, что это нечто прибило к берегу. «Ножешь ниже!» Человек с биноклем опасно высунулся за борт, всматриваясь в гремящий поток несколькими метрами ниже. «Куда ниже? Мы и так вот-вот грабанемся. Ветерок подует и... Хорошо, зафиксируй». Человек перегнулся сильнее, кажется, еще немного, и он сорвется с вертолета камнем, нырнет в бурный шумливый поток, исчезнет в нем навсегда». Но человек не упал. Через некоторое время он ловко забросил себя обратно в вертолет. Там тело. «Ноксид вызывает Ястреба-4! Оксид вызывает Ястреба-4!» Человек в форме полковника британской армии склонился над оператором, губнящим в микрофон позывные штаба. «Что у нас?» «Сэр, потерян контакт с группами Ястреб-3 и Ястреб-4. Это патрульные группы». Когда потеряли контакт 20 минут назад, но 10 минут назад сапсан 3 сообщил, что видел машины Ястреба 3 и Ястреба 4 по дороге к базе. Почему же они не отвечают на вызовы, сержант? Лев 1 передает с поверхности. Поднимается песчаная буря. Она идет как раз тем районом, где вели патрулирование Ястреб 3 и Ястреб 4. Возможно, наглушить сигнал. Интересно. Полковник заложил руки за спину, прошелся по просторному помещению командного поста. Ему это не нравилось. Он воевал уже довольно долго, начинал еще с Индии и знал, что если кто-то из патрулей пропадает из эфира, это признак того, что впереди большие неприятности. — Сэр, молния, Сапсан-3. — Дайте я сам приму. Полковник сделал несколько шагов, Взял протянутую гарнитуру связи. «Сапсан-3, это лидер-9. Что там у вас?» «Лидер-9, это сапсан-3. Обнаружили тело в реке. Примерно...» «Дослушивать полковник не стал». «Немедленно возвращайтесь. Осторожнее на подходе к базе. У нас ситуация пламя». «Ой, ну сэр...» Полковник вернул гарнитуру оператору. «Объявляйте пламя. Поднимайте все вертолеты, какие у нас есть». Сформировать усиленные поисковые группы. Досмотреться в отсеках. Провести перекличку личного состава. Передайте лидеру ТРИ приказ уничтожить североамериканцев. Они представляют опасность. Да, сэр. Громыхнуло. Глухо и грозно. Словно взорвалось что-то внутри горы. На мгновение погас свет, и снова включился, но уже тусклый, аварийный. Сэр, главный генератор подорван. Запускайте дизели отключить все второстепенные контуры, занять позиции для отражения нападения на базу, уничтожить североамериканцев, выполнять. Но полностью эти приказы выполнить было уже невозможно. Тот, кто хотел прорваться на базу по основной дороге, должен был сначала преодолеть пост, находящийся в глубоком ущелье и перекрывающий его полностью. Как минимум полкилометра ему пришлось бы ехать под прицелом старой, но предельно эффективной пушки североамериканской десантной установки М-551 «Шилейлла». Эта короткая, но очень мощная гладкоствольная пушка калибра 155 мм могла одним только выстрелом снести все, что находилось на этой дороге. И возможностей для маневра у противника не было, ущелье, Но вот о том, что противник захватит сразу две патрульные машины, об этом не подумали. Если бы думали, не давали бы в патрули в каждую машину аж по два переносных противотанковых комплекса последнего поколения. И гранатометы тоже не давали бы. Лучше потерять при нападении патруль, чем создать предпосылки к тому, чтобы отряд противника... Используя подобные трофеи, вынес ворота на базу. Тут об этом тоже не подумали. Не сделали еще кое-что, хотя тут это сделать было невозможно. Обычно на подходе к чей на дороге выкладывают в шахматном порядке бетонные блоки, чтобы стал невозможным силовой прорыв в периметр на скорости. Но тут дорога была узкой, а по ней гоняли транспортные конвои, взорвенные машины, да еще с прицепами. Если бы положили шахматку, такие машины просто не прошли бы на территорию базы. Поэтому не положили, понаделись на банк, да на крупнокалиберные пулеметы. Хотя нет, подумали, существовал условный сигнал, пароль отзыв на воротах, при его неполучении местный устав караульной службы предписывал открывать огонь. И все было бы хорошо, но службу несли тоже люди. И в патрулях были люди, и служба они тут несли не первый год. А теперь скажите, на месте старшего наряда, отличающего за ворота на базу, станете ли вы отдавать приказ открыть огонь по двум знакомым машинам, если они сходу не отсигналили условный отзыв, тем более если в машинах сидят ваши друзья? Относительно спокойно служба всегда расхолаживает». А еще допустил ошибку лидер девятый. Он вовремя не передал всем постам, что машины «Ястреба-3» и «Ястреба-4» возможно захвачены. И Багаудинов первый это знал, потому что прослушивал эфир по трофейным, имевшимся в каждой машине радиостанциям. Поэтому и дал приказ идти в наглую и быть готовым. А вот Пирсон, офицер старшей наряда на главных воротах базы, только что получивший сигнал тревоги, должной бдительности не проявил. Когда ему доложили по связи, что машины «Ястреба-3» и «Ястреба-4» приближаются к воротам и не ответили на условный сигнал, он промедлил и подумал, торопятся вернуться на базу, скорее всего, раз пламя, и сказал, запросите опознание по связи. Это лидер девять, цели перед главными воротами уничтожить включился в радиообмен полковник, лидер девятый, исправляя допущенную им же самим ошибку. Да было уже слишком поздно. Третий поднялся в весь рост в рюке головной машины, держа в руках противотанковую реактивную гранату. Полыхнула, молния метнулась к главным воротам, проделала в ней большую рваную дыру. Выстрел был точным. Третий перебил балку блокирующую ворота. И через несколько минут головной хаммер на скорости снял их таранным бампером, прорываясь внутрь. Не успели занять свои старость расчеты крупнокалиберных пулеметов. Оба они сгорели в огненном аду, который порождает в укрепленном бункере точно попадание термобарического снаряда, не успев сделать ни единого выстрела. И пять излишне тяжелые оружия... Патрульных машина вернулась теперь против самой базы, против ее защитников. К бою. Пирсон не успел даже выстрелить. Его еще несколько солдат смела длинная очередь бортового мага, разнеся в дребезги караулку. Караулка была поставлена из легко возводимых конструкций. Она не давала никакого укрытия от пуль личному составу. Это был еще один просчет проектировщиков. Укрытием были ворота и самоходка перед ними в Капанире, в которой дежурили. Никто и не подумал, что кому-то удастся сходу проломиться через ворота. Один из бойцов головной машины перед самыми воротами соскочил и через пару секунд взлетел на броню десантной самоходки, люки которой по инструкции должны быть всегда задраены. Но это по инструкции. А на самом деле попробуйте-ка посидите под жарким афганским солнышком, запечатанной коробке несколько часов. В общем, не только люки. Нарушения инструкции были открыты. Но и один из бойцов высунулся, чтобы посмотреть, что же происходит. Выстрелом из пистолета в голову Седьмой убил его. Затем, прижавшись к бронированной башне, аккуратно забросил в распахнутый люк светошумовую гранату с выдернутой чекой. Выбросить обратно ее не в сфере. Взрыв в замкнутом пространстве... Временно ослепил дежурный экипаж, полопались барабанные перепонки. Ни о каком сопротивлении не могло быть речи. За пару секунд седьмой добил выживших. Вертолет взлетел, маленькая черная смертельно опасная птица, едва заметно в темном небе, и упал срезанный двумя скрестившимися на нем стальными струями очередей крупнокалиберных пулеметов. Выживаемость этой маленькой птички была обусловлена исключительно ее маневренностью и незаметностью. Если заметили, да если на пулемете толковый пулеметчик, пиши пропало. Вертолет рухнул вниз, лопаясь на бетоне алой желтой вспышкой разрыва, а через минуту рядом с ним упал еще один, успевший взлететь и тоже попавший под огонь станковых пулеметов. Два взрыва повредили и третий, и четвертый вертолеты. Еще один был неисправен. А один взлетел таки, сходу нырнув вниз от находящегося на самой высокой точке базы вертодрома, прикрывшись горным склоном от разящих пулеметных очередей. На подходе были еще два вертолета, но они возвращались после патрулирования, и баки были сухими, как мартини. А вот у этого вертолета... Запас топлива был. «Что это? Всем стоп!» Ругит среагировал быстрее всех. Они уже готовились к прорыву. «Сэр, это перестрелка!» И тут погас свет. Он просто выключился, а через несколько минут снова включился, но уже в виде тусклых плафонов аварийного освещения. «Приготовиться к прорыву!» Ругит понял, что судьба дает морпехам шанс. «Вперед, огонь!» В узком проходе, ведущем из блока, куда их поместили, мог находиться только один человек. Но этот человек был вооружен самым мощным оружием поддержки, которого не было, не считая пулеметов. Четырехзарядным помповым гранатометом М-41 с лазерно-оптическим прицельным комплексом. Вооруженный им солдат быстро выпустил все пять гранат, которые у него имелись, по тому месту, где должны были оказаться британцы. Расстояние до поста, блокирующего выход, всего метров тридцать. Промахнуться невозможно. Пять выстрелов, пять вспышек. Один выстрел вошел точно в амбразуру, и взорка миллиметровая граната лопнула роем осколков, нашпиговывая ими британцев, так и не успевших сделать ни единого выстрела. Отстрелявший солдат откатился влево, лихорадочно перезаряжая свое оружие следом на волю вырвался джонстон рухнул провет выхода устанавливая насошки пулемет стоунера из он дал длинную очередь по укрытию британцев но оттуда не стреляли и ему осталось только перевести ствол пулемета на наиболее вероятное место подхода подкреплений он был готов умереть за этим пулеметом прикрывая прорыв своих Один за другим из бункера, вставшего для них тюремной камерой, выскакивали тяжело вооруженные морпехи. Ох, как прав был подполковник, когда сказал, что морпех без оружия не морпех, и приказал взять оружие с собой, а не оставлять в вертолетах. Британцы еще многозначительно переглянулись. Никто тогда не понял смысл этого переглядывания. «Вот теперь все понятно». Все встало на свои места. Вермиер, со своими пробиваешься к вертолетам. Есть, сэр. А остальные за мной. Стрелять по всему, что движется. Выскочили на галерею, ведущую к укрепленным уровням комплекса, и столкнулись с усиленной группой британцев, спешивших, чтобы блокировать североамериканцев и уничтожить их. Они не ожидали удара. Они вообще не ожидали, что здесь, внутри комплекса, Им кто-то окажет сопротивление, и даже услышав взрывы и выстрелы, они подумали, что блокирующий выход из сектора пост забрасывают североамериканцев гранатами, не позволяя прорваться, и поэтому бежали. Бежали стадом, задыхаясь, торопясь как можно быстрее достигнуть блока. И для тех, и для других столкновение стало неожиданным. Первым сориентировался Джонстон. Он так и не выпустил из рук свой пулемет, к которому у него были нештатные ленты на 200. Оттолкнув локтем в сторону мешавшего ему морпеха, он нажал на спуск. И пулемет в его руках забился в истерике пыхарки во свинцовый град, освобождаясь от ждущих своей минуты в ленте смертей со скоростью 800 в минуту. Кто-то успел выстрелить раз, другой... Но Джонстон продолжал стрелять, опустошая ленту и буквально выкашивая противников. Спрятаться было негде. Галерея прямая, как стрела. И лишь когда последний из британцев повалился на землю, нашпигованный пулями, криво улыбнувшись, начал опускаться на землю и Джонстон. — Санитар! Санитар! Проклятие! Санитар рухнул на колени, открывая свою спасительную сумку. — Сэр, что? — Здесь оставьте. Джонстон был ранен и тяжело. Бронежилет спас от пуль, нацеленных в сердце. Но вот обе ноги были повреждены, и передвигаться он не мог. — Какого черта? — Сэр, я прикрою. Они могут прорваться через эту галерею и ударить спину. С галереи можно попасть на любой этаж. Я... С там их задержу. Тут Трофеев. Истел, баррикаду сделаем. полковник никогда не бросал своих людей. И понимал, что по-иному тут не получится. А с галереи открывался хороший обстрел по всем наземным объектам. Она словно была прилеплена к горному склону, как ласточки на гнездо. Люди у него еще были. Гомер, я сэр. — Бери двоих и организуйте оборону. Задача — не допустить прорыва подкреплений со стороны блоков к комплексу. По сигналу общий прорывайтесь к вертолетам. Сигнал для вас — одна красная. Если поднимем вертолеты, попытаемся поднять вас под росом. Да, сэр. — Мартинес, ты закончил? — Перевязал только? — Тогда вперед. Дверь с кремальерой, ведущей внутрь расположенного в горе комплекса, подорвали. Усиленным накладным зарядом. И едва успели уйти от прошивших воздух автоматных очередей. Ки, извернувшись, метнул плюющийся смертью проем гранату. Там все смешалось. Это дало возможность одному из морпехов влепить буквально с нескольких метров по стене и амбразуре с пулеметом, перекрывающий проход, гранату из реактивного гранатомета. Провал дыхнул огнем. Гранатометчик упал под ударом взрывной волны и мелких кусков бетона. Но путь внутрь комплекса был свободен. — Сэр, Лев-2 докладывает. Они под огнем с галереи. Их обстреливают из пулеметов. Они головы поднять не могут. — Откуда там пулеметы? Свяжитесь с лидером-3. — Лидер-3, вы видите на связь. «Оксид вызывает лидера три! Оксид вызывает лидера три!» «Сэр, лидер три на связь не выходит!» Бухнуло, как далекий раскат грома. Это было слышно даже здесь, за бронированными, наглухо запертыми дверьми, негромко, но слышно. «Что за черт?» — мигнуло освещение, даже аварийно. «Передайте Сапсанам!» Пусть уничтожат пулеметчиков на галерее. Пусть доложат, чем, черт поберезает лидер Три. Сэр, молния Сапсана. Сапсан, я лидер Девять. Что там у вас происходит? Сэр, мы под обстрелом. Две автомашины прорываются к вертолетной площадке. Где лидер Три и его люди? Сэр, я их не наблюдаю. Проклятие. Уничтожить прорывающиеся машины. Пусть кто-нибудь из вас подавит пулеметчиков на галерее. — Сэр, я взлетел один, остальные сбиты огнем с земли. Лидер девять едва не выронил гарнитуру рации. — Понял тебя, Сапсан. Приказываю уничтожить пулеметчиков на галерее. Дальше охраняй аэродром. Два Сапсана идут с патрулирования, они поддержат тебя. — Вас понял. Захожу на галерею. Открываю огонь. — Ракета! Этот истерический выкрик и последовавший за ним треск помех Был словно холодный душ для всех, находящихся в командном пункте. Придурок-оператор вывел случайно на громкую связь, и это слышали все. У двери бронированного многотонного чудища, открывающегося гидро рычагами, замигал зеленый огонек, кто-то просил пустить внутрь. Такова была система. Даже карточка доступа не открывала эту дверь. Ее можно было открыть, только нажав кнопку изнутри после того, как кто-нибудь прокатает снаружи карточку допуска. — Сэр, там лидер четыре. — Поистите. Лидер четыре не вошел, а буквально ввалился в штабной бункер, запыхавшийся со свежей тарапиной на лице. — Что с вами? — Сэр, североамериканцы прорвались в комплекс. Их человек сорок. — Что? Где лидер три? — Не знаю, сэр. — Как сумели они проникнуть в комплекс? — Не знаю, сэр. «Они уже захватили весь пятый и четвертый уровень, прорываются на третий. Мне нужны люди, нужны подкрепления, сэр, иначе я...» «Держать третий уровень!» «Лидер девять выхватил пистолет. «Держать, слышите вы, трусы, держать любой ценой!» «Да, сэр!» «Лидер четыре, пятясь, выскочил из бункера. Застонали гидроприводы дверей. Раздался еще один взрыв. На сей раз слышно его было уже лучше». «Связь мне!» Раздеренному полковнику поспешно протянули микрофон с наушниками. «Лидер-2, лидер-9! Лидер-9 вызывает лидера-2!» «Лидер-2 на связи! Доложите!» «Сэр, связь с соземными группами потеряна! Связь с лидером-4 потеряна! контакта не имею!» «Вас понял! Приказываю обеспечить эвакуацию груза! Маршрут водный!» После выхода к терминалу оставишь часть людей в арьергарде для обеспечения общей эвакуации. Принял, сэр, вопрос. Слушаю, что делать с этими, которых североамериканцы притащили? Ликвидировать только быстро. Есть. Полковник осмотрел зал, в котором он был царем и богом. Сворачиваемся. Готовить аппаратуру к подрыву. Сэр, там не пройти. Подполковник обессиленно прислонился к стене, заученными движениями меняя магазин в трофейном автомате. Вже седьмой. Хорошо, что там на галерее походу подхватил трофей и немного патронов. Потом с трупов боекомплект пополнял. С одним кольтом не навоюешься. Понимая, что сейчас важен каждый ствол, подполковник воевал как простой боец. Они все воевали, как простые бойцы. С криком, с воем шли вперед, били из автоматов и пулеметов в упор, вступали в короткие, ожесточенные схватки в тесных коридорах подземного комплекса. Они даже не знали, куда идут и зачем. Они просто убивали врагов, пока те не убили их. Сам подполковник был ранен и контужен. Раненые были почти все. Уже четверть личного состава осталось здесь навсегда, в этих проклятых коридорах. «Ты мне это говоришь, Ки?» Ки тоже был ранен, но на ногах стоял крепко. Свой захлебнувшийся автомат он давно забросил за спину. Нужно было более мощное оружие. И теперь воевал подобранным FN FNC с подствольником. «Да, сэр», — твердо сказал Ки. «Что там?» «Сэр, кузены перекрыли коридор бронещитами. Их даже гранатами не возьмешь. И там два пулемета лупят в амбразуре щитов. Я потерял Микулича, выясняя это. Подполковник ругает, устало закрыл глаза. Ну вот, и еще одного нет. Ради чего все это дерьмо, проклятие? Ради чего сюда потащили этот заряд? И подполковник принял решение. Закрепиться на захваченных уровнях. Найти аппаратуру связи. Выходите на связь с Хьюга Лонген, доложить Доложите о случившемся. «Проклятие! Пусть посылают самолеты! Пусть долбят эту проклятую Британию! Я не могу один разбираться со всеми этими педерастами. «Сэр!» — подполковник обернулся. Гудчайлд, в Вживы?» «Да, сэр!» Лицо молодого солдата было покрыто коркой из смеси крови, пота и грязи, в руках пулемет Стоунера. Сапер по штату неположенный. «А откуда у вас это?» «Сэр, это сержанта Гладстона». Когда его убили, я взял оружие и... — Все нормально? — Сэр, я знаю... — Что именно ты знаешь, сынок? — Я знаю, как прорваться на нижний уровень, сэр. — Вот как? — Подполковнику было уже не до иронии. — Да, сэр, видите ли, я сохранил меня искатель. Его можно перепрограммировать. Понимаете, он... Я прошел по коридору и... — Подробнее, Гудшайлд, подробнее. — Видите ли, сэр, этот комплекс построен на базе древней сети пещер. Видимо, древние люди тут жили, а когда пришли кузены, они просто укрепили его бетоном и сделали эти тоннели и помещения. Но камни у бетона разные, плотность и фактура. Мой именно искатель это видит, и он видит расположение пустот под нами. Если найти, где в полу залита бетоном дыра и заложить там направленный заряд, то мы... Достаточно. Знаешь, Гудчайлд, если ты и я останем оба в живых после этой говнотерки... Я лично приведу тебя за руку в офицерский клуб и лично буду поить тебя пивом весь вечер. Понял? А теперь приступай. Да, сэр. Ки, готовь огневую группу к прорыву. Слабое место нашли быстро, и заряд тоже сделали быстро, потратив на это большую часть оставшейся взрывчатки. Группа прорыва замерла у простреливаемой лестницы вниз, лениво постреливая, для порядка. «Ки, ты должен командовать, а не идти сам!» Ки молча закинул автомат за спину, протянул руку, и в нее вложили еще один пистолет с длинным магазином. Один за другим щелкнули взводимые курки. «Сэр, все знают, что я один из лучших пистолетчиков армии и корпуса морской пехоты. Если кто и должен идти, то это я!» «Это и в самом деле было так!» «Огневая группа, работайте!» «Подрыв плюс пять. Ей, сэр! Приготовились!» Ки отбежал на несколько метров по коридору. Заряд хоть и направленный, а все же. Приготовился к броску, приняв низкий старт, как на легкоатлетическом забеге. «Огонь!» «Грохот!» Плохо освещенный коридор по центру затянул дымом, пылью, и прямо в это облако с низкого старта бросился Ки. Прыгнув, как с парашютом, со сведенными ногами, не знаю, хватило ли заряду мощности, чтобы пробить перекрытие, что там внизу, прыгнул солдатиком в неизвестность. Один. Толчковая нога совершает мощный толчок от пола, ноги вместе. Два. Пол под ногами проваливается, опаленно взрывом с изломанными краями дыра. Не видно совершенно ничего, нечем дышать. Пройду ли? Три. Падение. Пол больно толкаться в ноги. Какой чертям пол? Тут груда строительного мусора. Не видно ничего. Четыре. Что-то сыплется сверху. Все словно в замедленной съемке. Коридор. Черные полицейские передвижные бронированные щиты на распорках с амбразурами. Пулеметы. Медленно поднимающиеся на ноги, на колени. Люди в камуфляже. Оружие. Люди со спины. Пять. Столы пистолетов обличающие указывают на цели. Ровная мушка в выстрел. Оба пистолета дергаются синхронно. Кого-то отбрасывают вперед на щиты. Кто-то валится, три ногу с пулеметом. Пистолеты бьют раз за разом одновременно. И пули находят цели. Промахнуться на таком расстоянии. Бросьте. Шесть. Один за другим морские пехотинцы. Огневые группы исчезают в темном проломе лестницы, ведущей на третий уровень. Кто-то спотыкается. Тела Микулича вытащить так и не смогли. Семь. По ним никто не стреляет. Пули бьют по щитовикам в спину, вырывая из жизни то одного, то другого. Восемь. Огонь, поверх щитов, поверх щитов, огонь. Девять. Вспышки выстрелов, как в стробоскопе. Грохот бьет по ушам. Несколько магазинов буквально в секунды. По тем, кто лезет из помещений по обе стороны коридора. пытаются сдержать. В ней новые и новые морпехи. Десять. Морпехи уже достигли щитов. И теперь, по странной иронии судьбы, они прикрывают их. Просто огонь ведется с другой стороны. И те, кто стреляет, отступая по насквозь простреливаемому длинному коридору. Их пули не приносят морпехам вреда. Они попадают в щиты, только с другой стороны. Ответный же огонь страшен. Все морпехи в безопасности, кроме одного. Но он так до конца и не вспомнил, что произошло. Какие-то люди, они отстрелялись с потерями, но отстрелялись. А потом только вспышка. Вспышка, когда он отстреливался Бил в темноту из оставшегося у них автомата. Бил и тащил, и снова бил. Потом североамериканцы. Сказать было просто, очень просто. Да, такой-то и такой-то. Служу в русской армии. Или соврать. Что угодно соврать. Мол, заблудился и вышел. Что нашел, не знаю. Думал, золото там. Но он не стал ничего говорить. Не стоит они того, чтобы говорить. Все равно словами уже не спасешься. Задание провалено, выпускной провален, половина группы потеряна. В провале всегда виноват командир. Хотелось плакать. Обидные такие, жгучие, словно кислота, злые слезы. От того, что не смог, подвел, провалил. Обиднее всего не то, что попал сам, то, что подвел остальных. Ну, так всегда у честных людей. Окончательно пришел в себя уже здесь. Голые бетонные стены, лампочка под потолком, В мелком решетчатом кожухе, поэтому света очень мало, Полусвет, полутень, длинный ряд каких-то столов, Похожих на секционный, но не морг, холодильников нет. И они двое. Без бесяра, тихо позвал он. Без не отозвался, даже не застонал. Плохо дело. В следующие пять минут араб осознал две вещи. Хотя нет, три. Первая, руки связаны не в наручниках, а именно связаны непонятно чем. Вторая, в помещении только они, он и бес. Бес неизвестно, жив ли. Сам он жив и даже перевязан. Третье: время пока есть. Прямо сейчас их никто не собирается убивать. По крайней мере, пока. Пошевелился, отдалось боку. Волна более свободная и широко прогулялась по телу, обдала волной. Нет, так нельзя. Сместился на самый край. Интересно, чем это его так спеленали? Ни веревка, ни стропа. Что-то пластик какой-то. Перетрется? Нет? По крайней мере, попытаться можно. Пластик одноразовых наручников не выдержал на двадцатой минуте. Еще через восемнадцать погас свет. Аварийного плафона в этом помещении не было. Гейтс, Мурри, пленные за вами. Догоните нас. Не задерживайтесь. Аргергард будет прикрывать лестницу еще десять минут. Да, сэр. Задание им не понравилось. Не потому что им приказали расстрелять безоружных и связанных пленных, а да потому что наверху шел бой. Морские пехотинцы прорвались на третий уровень, и сейчас только усиленная пулеметами группа удерживала их от прорыва на второй. А как сумели они прорваться на третий, непонятно. Точно такая же группа прикрывала третий уровень. Какое-то время держалась, а потом на связь больше никто не вышел. А еще теперь эти североамериканские ублюдки, похоже, используют и же пули непробиваемые щиты. Прикрываясь ими от пуль в коридорах, это такая мобильная баррикада. Они едва успели занять позиции на втором, как началось. Проклятые североамериканцы! Второй уровень был основным. И самым большим больше только первый. Но там технические помещения и припасы. А на втором казармы, оружейные, выход на ВПП аэродрома. В общем, все. Тот же и помещение, в котором пленные Свет в коридоре не горел, горели аварийные плафоны, что придавало всему зловещий вид. Они и не шли, они бежали, опасаясь не успеть. «Вот и нужная дверь!» Мурри глянул в глазок. Свет не горел, не видно ни хрена. «Может, гранату закинем и все дела?» Гейтс, высокий рыжий здоровяк, презрительно усмехнулся. «Там двое полудохлых русских, да еще и связанных. Сейчас, все красиво сделаем!» Они вошли в помещение, оба, повесив автоматы за спину и держа в руках пистолеты. Сначала Гейтс, потом Мурри. Первым почувствовал неладно Гейтс. Он повернулся, как раз для того, чтобы прямой, каменной твердости указательный палец вошел ему в глаз. Истошенно взвыв от вошедшей пулей в мозг воли, он отшатнулся назад, сбив с ног и не дав выстрелить куда. Не видно ничего? Мурри! Из темноты на них прыгнуло что-то, словно кошка. Стальная дверь захлопнулась. Оружие, документы, вода, средства выживания, средства связи. Из оружия две ФН-ФНСИ FN, со складными прикладами, прицелами красная точка на батарейках. Он взял одну. Болели перевязанный бок, нога от резкого прыжка бог снова намыкал тяжелая теплая жидкость все потом главное просто так расстрелять его уже не удастся пистолет хороший девятимиллиметровый. тоже возьмем разгрузка доброта доброта Растягнули бы только расстегнул теперь на себя великовато ну ладно шлем с ночным монокуляром богатство богатство «Бесяра! Бесяра! Живой!» Приложил два пальца к шее, где под кожей должна пульсировать кровь. «Артерия! Живой! Бесяра! Совсем плохой!» «Но бросать нельзя. Русские своих не бросают. Никогда. Тяжелый. И тащить нельзя!» Решение нашлось быстро. Но он нацепил на лежащего без сознания Бесяру второй разгрузочный жилет и автомат ремне навесил. Все лучше, чем бросать. На любой разгрузке есть что-то типа петли, чтобы быстро оттащить раненого бойца в безопасное место. Вот за нее он ее и потащил. К тому же сама по себе разгрузка, какая-то защита от пуль, и добра в ней много, если бой придется принимать. С оружием в руках погибнуть не стыдно. Выглянув на мгновение в приоткрытую дверь, раб понял, что на объекте идет бой. И бой не слабый. Где-то дальше по коридору где именно он не видел, захлеб работал пулемет. Ему вторили несколько штурмовых винтовок. Значит, что-то очень серьезное. Может, наши штурмуют? Идти можно куда угодно. Влево, где не стреляют, или вправо. И ударить стреляющим в спину. Но у него на руках полмертвый бесяра. Надо пристроить где-то его. Потом вернется, подмагнет, если эту баррикаду не пробьют без него. Поэтому араб направился влево, сейчас за собой беса. Воздух! стелла. Сделать они ничего не успели. Успели, неправда, но первыми выстрелили, им так и не удалось. МД-530 очень тихая машина. Если пилот принял решение подкрадываться, не услышишь. Заметили, в самый последний момент, когда очередь из М-134 распорола замыкающую машину. Черт! Стоявший за пулеметом седьмой не просто умер. Его разорвало градом пуль, пропустила через мясорубку, порвала на куски. Очередь прошла по центру второй машины. Чудом ранило только еще и водителя. У хаммера трансмиссионный тоннель широкий полметра. Больше пилот вертолета. Сделать ничего не успел. С головной машины почти в упор по стальной птице ударил крупнокалиберный, раскалывая кабину. «Второй! Второй! Где-то должен быть второй!» Они кричали по-русски, потому что скрывать больше было нечего. «Хохол!» — его так и звали в группе. «Хохол!» — спрыгнул с машины и, держа в руках свою добычу, Какой-то странный, причудливый пилот второго самолета заметил его. Заметил ракетный комплекс с его руках и успел ударить. Нажать на гашетку, заревая пространство перед собой огнем мини-гана. Но ну и хохол тоже ударить успел. Твари! Первый, первый, шестой на связи. Первый, говори, брат. Первый, держу площадку. Есть исправная машина. Нужна помощь. Тут кого только нет, друг в друга стреляют. «Понял, брат, иду к тебе. Жаль, крупняк бросать. Снять оба пулемета, патроны, сколько он сможете. Двигаемся. Огонь!» Их было пятеро, и они буквально в секунду повалились друг на друга, как сбитые кегли. Головной дозор, спустившись на первый уровень, они не заметили спецназовцев и полегли под бесшумным огнем сразу. А потом пришла очередь остальных прикрывавших двоих, которые что-то тащили, что-то тяжелое, если приходилось тащить это вдвоем. Упали еще двое, остальные успели среагировать, рассредоточиться под бесшумным, безжалостным огнем, вырывающим из жизни то одного, то другого, открыть ответный огонь. Полутенный коридор наполнился вспышками выстрелов. «Перейти в наступление!» Попытались, и снова падают один, второй, третий. Прошли всего несколько метров. Так никого и не останется, не дойдут до лодок. У них ночное видение. Дым, дым! Шлепаются вперед массивные шашки, подпрыгивают, извергая клубы плотного, белого, омерзительно пахнущего дыма. Он такой густой, что хочется его пощупать. Вперед, пошли! Падает пулеметчик. Под перекрестцем огнем сразу с нескольких точек. Атака захлебываться Ранен один из насильщиков спецгруза. Он просто валяется сейчас у стены. Не до него. Рвутся гранаты одна за другой. Но смысла в этом нет. Обе стороны коридора помещения Стены бетонные и каменные. Достаточно просто поймать момент и спрятаться от взрыва и осколков. Непонятно, где противник. Непонятно, кто он. Бесшумное оружие. Ни криков, ни команды, просто летящие сквозь дым пули. «Закрепиться! Закрепиться!» «Лидер-2» укрылся в одной из комнат. Трое бойцов личной охраны с ним. Самое главное с ним рация. В этой проклятой пещере со связью беда. Но везде есть ретрансляторы. «Лидеру-9 от лидера-2» на приеме. «Нас зажали на втором уровне. Прорваться на первый не можем». Здесь специальная группа, она блокирует выход к порту. Второй. У тебя человек сорок должно быть. Прорывайся. У них спецоружие. Мы их даже не видим. Они стреляют сквозь дым. Закрепись. Я иду к тебе с подкреплением. Понял тебя. Жду. Отбой. Он едва успел затащить бесяру в одну из комнат. Эвакуация была поспешной, почти все двери открыты, и это затрудняло продвижение вперед. Хотя по уму ни в одной из них не могло быть никого, все драпали, как крысы, стонущего корабля. Но шанс, что отступающий командир все-таки оставил арьергард, был, а ему одной очереди будет достаточно. И поэтому он шел медленно, проверяя каждую проклятую комнату. Без стрельбы это посложнее, чем просто кинуть гранату. Услышав топот, он метнулся в комнату слева, едва успел протащить сквозь дверной проем бесяру, рухнул ничком, надеясь, что не заметят. Не заметили. Человек десять, может и больше, пронеслись, словно стадо слонов по коридору, куда-то спешили. Ничего, сейчас я тоже поспешу. Бесяра, здесь полежи, ладно? Гранаты. Четыре гранаты, североамериканские, этакие стальные мячики их им показывали, учились с ними обращаться. Специалист должен уметь обращаться с любым оружием вероятного противника, мало ли что под руку попадется. Как раз они такие, похожие на мячи в бейсболе. Североамериканцы любят бейсбол, метать хорошо умеет. Сейчас и мы метнем. До лестницы, ведущей с третьего уровня на второй несколько шагов, араб притормозил, проверил висящий впереди на ревне трофейный автомат. Эти были уже внизу, шумели, шли, не скрываясь. За нами Бог, за нами Россия. На бетон одна за другой палят две гранатные чеки. Два взрыва гранат хлопнули в замкнутом пространстве коридора. Осколки выкосили основную часть британцев, рванувших на прорыв и уже не обращающих внимания на потери высаженный в спины магазин на тридцать патронов, и пули спецназа завершили разгром. Больше ни на что раба не хватило. Он бессильно прислонился к стене, глядя, как из изыменно появляются черные, похожие на призраков, силуэты. С оружием. Одиннадцатый здесь груз негромко произнес кто-то по-русски. Наши. Два ослепительно ярких галогенных луча фонарей скрестились на нем. Курсант Тимофеев, вы? Так точно. Араб держался из последних сил. Где остальные курсант? «Бесяра. курсант Валеев на третьем уровне. Я покажу, остальных больше нет. 14 и 15. -й, на третий уровень бегом. Первому, вызывают девятый, молния. На приеме. Груз взяли полностью. Имеем потери. Принял. Наступайте в сторону аэродрома. Там точка эвакуации. Немедленно. Поднимаем машину вторая группа еще не подошла какая разница Шайтан, на машине четыре пулемета прикрой их огнем иначе останемся здесь понял ранены уже все но стреляли тоже все пулеметы были у каждого у кого свой у кого трофейный гранатомета уже давно не было израсходовали все что можно не нужно спецоружие побросали в вертолете какой толк от того что оно бесшумное Тут от грохота стрельбы уши закладывают. Сейчас только работа в семь. Семь пулеметов. Как-то сдерживало британцев. Пулеметы уже захлебывались, плевались, они стреляли. Стволы надо сменить, но не было ни стволов, ни времени. Один из четырех североамериканских вертолетов, крайний, уже горел. Еще один вот-вот вспыхнет, если учесть, сколько пуль в него всадили. это получиться так, что в любой момент... Выведут из строя и два оставшихся, и тогда им крышка всем. По дороге подойдут подкрепления, поэтому-то первый решился на столь рискованный шаг поднять еще целый вертолет и попытаться принять на борт группу с использованием тросов. Но он знал, что на борту четыре минигана, ими можно подавить огневые точки противника куда эффективнее, чем расстрелянными в хлам ротными пулеметами. Шестой, пошатываясь. Он был ранен, как все, потеря крови давало себе знать. Прошел в кабину пилота, плюхнулся на кресло, лихорадочно вспоминая, с чего начать. Ага. Вертолет как-то странно фыркнул, будто не желая взлетать под управлением чужого русского пилота. Но шестой все-таки справился с непокорной машиной, лопасти двух винтов пошли по кругу, скоря свой бег. «Отходим! Прикрываем друг друга! Отходим!» Длинная очередь, перебежка, залег, прикрывая остальных, и ждешь хлопка по плечу, который скажет тебе, что снова надо бежать. За спиной уже вовсю воет рукотворный, поднятый лопастями вертолета ветер. Держать линию, отходим. Подрывать? Первый сначала не понял, о чем речь, потом дошло. Остальные вертолеты, их подрыв, подрыв заложенных там устройств, прикроет залет. Правильно было бы подорвать, но ну и неправильно тоже. Они воевали не одни, там, североамериканцы. И оставлять их без единого шанса выбраться отсюда подло. Дай сюда. Первый отвлекся на секунду, шмякнулся размаху пластиковую коробку дистанционного детонатора бетон. Пусть и у них будет шанс, пусть их судьбу решит Аллах, а не он. Отставить, отступаем. Вертолет начал подъем медленно. На месте, не закрывая парели, кто-то еще стрелял из пулемета, помедленно уходящий вниз земле, огрызаясь словно загнанный охотниками волк. Ты в кого стреляешь, шакал, в воину стреляешь, да? на лови моя пуля, шакал, отставить, отставить всем на пулеметы. По у борту было два миннигана. Страшно в умелых руках оружие. К пулемету стал второй. Осетин по национальности, родившийся в русском городе Святой Крест. Как и чеченцы, почти все осетины служили в русской армии. В осетинских аристократических городах детей готовили к службе белому царю с самого детства. Мало можно было найти солдат, подобных осетинам. Только чеченцы да русские, староверы, сибиряки, людей стали. Пулемет был непривычным, без приклада. Рукоятки, как были у совсем старого пулемета «Максим», времен еще восточной компании. Толстый, вращающийся блок стволов. За той сиделась сидела лампочка, показывающая, что оружие запитано и готово к стрельбе. Второй прицелился на глаз по мерцающим искрам выстрелов по переднему краю британской обороны и нажал на гашетку. Пулемет даже не завибрировал. У пулемета должна быть какая-то отдача, а тут ее не было. Просто с безумной скоростью провернулся блок столов, и огненная струя протянулась до самой земли, утверждая господство ада. Ад, а иначе и не пишешь то, что происходило на британских позициях. Пули летели сплошным дождем, рикошетя от камней и бетона, врезаясь в черное небо с лепительными мириадами стрел. Группа два, это группа один, мы взлетели, дайте сигнал. Вас понял? Яркалым у самого подножья горы вспыхивают факелы. Принял, сбрасываем лестницу. Быстрее, нас преследуют. Принял. Они вырвались на открытую местность, на открытые галереи у самого подножья, скрывающие в себе секретный комплекс горы. Туда, где раньше шла добыча непонятно чего. А теперь это был мини-аэродром со взлетно-посадочной полосой. Стреляли со всех сторон, в том числе и с тыла. Североамериканские морпехи прорвали оборону на третьем уровне и шли за ними по пятам. Им тоже нужен был груз. Стальной град с неба бил по британским позициям, заглушая рокот вертолетных винтов в черном небе. Вертолет был всего лишь черной тенью на фоне неба. Чтобы его высветить и сосредоточить на нем огонь, нужно включить прожектора, но прожектора разбиты. И электричества для питания тоже нет». Стреляли большей частью мимо. А вот огонь со взлетевшего вертолета был более эффективен за счет чудовищной скорострельности двух миниганов. «Держать оборону! Держаться!» Вертолетные винты грохотали уже над самой головой. Летящая вниз лестница, остальные тросы я алюминиевые перекладины. Как билет из этого ада домой. «Отходим! Грузы курсантов поднимаем первыми! Держаться!» Оставалось совсем немного. Лестница из преисподней. Захлебывается воем двигателей. Градом летят пули, стремясь достать и на лестнице корыто. В нем эвакуируют раненых летчиков. Поднимают первым, там груз. Потом второй рейс, На сей раз к корыту пристегнут ремнями вес. «Поднимай, поднимай машину!» Тяжелый вертолет медленно уходит в небо. Остатки отряда «Град-21» крабкается вверх по лестнице, умудряясь еще и отстреливаться. Чести в этом нет. Они не смогли унести своих убитых, бросили их здесь. Если бы попытались, легли бы сами. Утешат лишь то, что погребальный костер здесь будет знатным. Совсем скоро. Сэр, они уходят. Вертолет уже скрылся в черной глубине неба. Слышны только винты. Стреляли немилосердно. Те, кто остался к этому времени в живых, обрушили всю свою ярость на вырвавшихся из комплекса морпехов, шедших буквально по пятам русской группы. Чтобы получить груз, им не хватило всего несколько минут. Впереди горела вертолетная площадка, и в зареве ревущего пламени отчетливо было видно, что один из вертолетов, возможно, еще цел. «Наступаем! По вертолетам не стрелять! Полянский, веди!» «Принял мои вперед!»